«Ваша жена кажется в большой дружбе с мистером Бассини?» Не удостоив ее просьбы разъяснить эти слова, он мрачно задумался. Вопрос миссис Маккендер разбудил в нем ярусную ревность, которая со свойственной этому инстинкту извращенностью перешла в еще более яростное желание.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 Остальное будет сравнительно... Э, сравнительно...